Глава 8. Ля Рошель. Пятнадцатью годами раньше. Кьяра только что вернулась во Францию. Четыре года она колесила по миру в поисках себя. Или убегая от себя, трудно сказать. Наверняка и то, и другое. Австралия, Новая Зеландия, Индия и под занавес Мексика. Где-то в самом начале были детства и отрочество, прошедшие в сплоченной семье в атмосфере, которую вполне можно назвать исключительной. Но потом эта жизнь разрушилась. И окончив школу, Кьяра уехала из родных мест. Там, вдали от дома, отсутствие матери по-прежнему ощущалось, но по-другому. Оно сопровождало ее повсюду, но больше не давило тяжким грузом. В тех экзотических и не всегда простых условиях у Кьяры появилась возможность обдумать все не спеша спокойно осмыслить болезни последние месяцы жизни матери. Потеря родителя кажется преждевременной в любом возрасте, но в 18 лет она означает внезапный конец беззаботности. На следующий день после похорон к Яре, вчерашней школьнице, пришлось заново выстраивать жизнь с отцом, чьим горем была пропитана квартира, и с братом, находившимся в разгаре пубертатного периода, помноженного на подростковый кризис. Она взяла образды правления в свои руки и везла всю семью на себе. Нужно было контролировать ситуацию, чтобы не пойти ко дну самой. К счастью, ее приняли в Академию изящных искусств, несмотря на посредственные оценки в дипломе и поведение, далекое от примерного. К счастью, у нее оставалась Люси, верная подруга, с которой они дружили многие годы. Она всегда была рядом, готовая протянуть носовой платок или вытащить на вечеринку, обязательно концептуальную. К счастью, оставалась еще и музыка, маленькие группы в прокуренных барах или же гиганты рока на легендарных сценах. Все деньги, заработанные репетиторством с нерадивыми детьми, яра тратила на эти концерты. А потому вполне естественно, что после своего возвращения из долгого странствия она протоптала дорожку на фестивале. За годы, проведенные за границей, кем она только не работала — официанткой, сборщицей кукурузы, кассиршей, няней. Ухаживала за домашними животными и даже проводила экскурсии. Конечно, теперь она вернулась, но дома все было не так, как раньше. Ее отношения с отцом и братом переменились. Насыщенные в первое время после воссоединения семьи эти отношения стали хромать. Теперь в них сквозила определенная неловкость. Царили недомолвки из деликатности. Давил груз неоспоримого факта. Она уехала, бросив отца и брата на произвол судьбы. Кьяра знала, что они затаили обиду. Согласно их ожиданиям, она должна была и дальше любой ценой тащить на себе все бытовые проблемы. Но она прислушалась к своему телу, которое мигренями, головокружениями и болями в суставах побуждало ее к бегству. Ходить, дышать и жить — она могла только вдали отсюда. Максим, которого все называли просто Макс, вырос в обычной семье, разве что мать была слегка деспотична. Следуя примеру отца и деду, он пошел учиться на инженера. С детства компания его друзей почти не менялась, и фундаментом этой компании, ее основой, был Эстебан. Макс пылко обожал жизнь, и она, казалось, ему улыбалась. Кроме всего прочего, он обладал способностью подстраиваться под ситуацию. Так что планеты выстраивались в благоприятном для него порядке достаточно регулярно, чтобы он был счастлив и преуспевал. После окончания учебы он уже дважды менял место работы, а теперь питал амбициозные надежды присоединиться к проекту, который давно вынашивал Эстебан. До этого он хотел попутешествовать по стране, по крайней мере, он так думал, а иногда, засыпая, Говорил себе, что было бы здорово даже поездить по миру и набраться опыта. Однако он всегда отказывался от представлявшихся возможностей побывать хотя бы в Лондоне, Мадриде или Брюсселе. Диана, его младшая и более независимая, чем он, сестра, регулярно высмеивала его за это. Он всегда будет чудовищно зауряден. Но Диана могла думать что угодно. Макс был убежден, что сестрица с тех пор, как совершила камингаут Всегда и во всем стремилась чем-нибудь выделиться. Ведя постоянную войну с родителями, которых ее жизненный выбор, по-видимому, разочаровал, она, однако, не особо стеснялась, когда речь заходила о том, чтобы вытрясти из них несколько сотен евро в месяц. На тот момент Макс менял подружек как перчатки. Некоторое время он жил с одной девушкой, которая, как и он, училась в инженерной школе. Но быт быстро разрушил их отношения. Иногда он с кем-то встречался, но не слишком искал новых связей. О своем будущем, о жизни, которая его ждет, он не особо беспокоился. Тогда этого будущего даже на горизонте не просматривалось. Он не часто бывал на концертах, но в тот вечер школьные друзья затащили его в ля рушель. Крепостные сооружения, пешеходные улицы и остров Рэ в непосредственной близости, на котором у родителей одного из их компаний был домик. В нем то они и устроились. Стояло лето, они были молоды, а раз уж на их каникулы пришёлся фестиваль, они попивали пиво, слушая все самое лучшее, что предлагала музыкальная сцена. Макс вырос под музыку The Rolling Stones, The Doors, The Eagles и Джимми Хендрикса, кумиров отца. Когда зазвучала песня Wild Horses, он с удивлением обнаружил, что может подпевать вместе со всеми остальными. «Дикие лошади», английский, баллада группы «The Rolling Stones». По телу пробежали мурашки, даже волоски на руках встали дыбом. Он не знал, почему эта песня всегда его так трогала. В детстве его очаровывала мелодия и тембр певца. Потом он понемногу начал понимать слова, а в тот вечер текст песни зазвучал для него совершенно по-новому. Надо сказать, гитарист был по-настоящему хорош. Макс оторвал глаза от сцены и посмотрел на небо. Затянутое тучами оно было черным, грозовым. Еще раньше власти объявили штормовое предупреждение, и в начале вечера организаторы напомнили о повышенной опасности, связанной со сложными погодными условиями. Да, в воздухе что-то витало. Было плевать на приятелей, которые танцевали, разливая пиво. Плевать на надвигающуюся грозу или потоп, который наверняка обрушится на сотни собравшихся гостей фестиваля. «Wild horses couldn't drag me away». Даже дикие лошади не смогли бы утащить меня отсюда. Английский. Никакие стихии не помешают ему пережить этот незабываемый момент. Вдали загрохотал гром, но ничто не умолит охвативший его трепет. Он любил грозу шум проливного дождя, любил чувствовать кожей порывы ветра. Когда все эти элементы сливались воедино, когда были задействованы все его чувства, он ощущал себя живым. Музыкант коснулся тарелок, ударил по большому барабану, и тут взгляд Макса упал на миниатюрную брюнетку, стоящую в нескольких метрах от него. Она раскачивалась в такт музыки, не замечая никого вокруг. Ее тело, В полном слиянии с мелодией. Оно, как и его собственное, впитывало звуки инструментов. В этой толпе она себя вела, будто здесь одна. Ни до кого ей не было дела. Не очень высокая, черноглазая, с дерзкой челкой, с ямочками на пухлых щечках. Максу вдруг захотелось, чтобы она принадлежала ему. Девушка была счастлива, и это бросалось в глаза. Она целиком и полностью существовала здесь и сейчас. Он мог поспорить, что в тот момент она не думала ни о каких опасностях стихии, не думала о том, как глубокой ночью будет добираться до острова Рэ. Постоянно возвращаясь взглядом к девушке, Макс вдруг стал размышлять о жизни, ее смысле, а главное — о том, что он с этой жизнью делает. Он посмотрел на друзей девушки совсем не таких, как его приятели, которые все были словно отлиты в одной форме. Тенниски, аккуратные короткие стрижечки и кроссовки, настолько похожие, будто их закупили оптом. Макс глупо заулыбался, не замечая ни первых капель дождя, ни того, что музыканты переключились на другую рок-классику. Надо же, он, оказывается, уже не там, где находился сначала. То ли толпа постепенно его сдвинула, то ли его потянуло к этой девушке, не похожей ни на одну другую. Вдруг она повернулась и послала ему улыбку, поразившую его в самое сердце. И эта улыбка длилась и длилась, словно была адресована кому-то знакомому, родственнику, другу. Впавший в оцепенение Макс никак не мог понять, откуда взялся тот транс, в который он погружался все больше и больше. Он не знал ни как с ним бороться, ни в чем искать опору. А когда из деликатности захотел отвести взгляд, выяснилось, что он и на это не способен. Вскоре редкие капли дождя превратились в ливень, обрушившийся на зрителей. Одни побежали спасаться, другие — более предусмотрительные, раскрыли зонтики всех размеров и цветов. А третьи, храбрые безумцы, остались мокнуть, потому что праздник и не думал заканчиваться. Однако ливень был долгожданным. Уже месяц здесь, как и по всей Франции, не выпадало ни капли влаги. Без сомнения, именно поэтому она и танцевала так, закрыв глаза и раскинув руки, словно подставляя себя природной стихией. У Макса больше и в мыслях не было присоединиться к друзьям с грудившимся под навесом какой-то пивнушки. Он прирос ногами к земле, завораженный той, о которой еще ничего не знал, Но хотел бы узнать все до мельчайшей детали. Она окружила в ритме музыки все с той же улыбкой на лице, выдающей ее блаженство. Время от времени, поворачивая в своем танце голову, она тоже бросала взгляд на Макса. Дождь усиливался. Летнее небо темнело все больше. Без сомнения, скоро грянет гром. Ветер все поднимался, а девушка продолжала раскачиваться. Музыкальная группа, наверняка вдохновленная приближающимся апокалипсисом, грянула импровизацию на тему «Riders on the Storm» к величайшему восторгу с самых стойких. «Оседлавший ветер», английский, песня группы The Doors. Девушка от радости воздела руки к небу. Потом развернулась и увлекла Макса в импровизированный танец. У него не было времени вспомнить, что он терпеть не может танцевать, и наверняка выставит себя в смешном свете. Не было времени заметить, как чуть поодаль потешаются над ним друзья. Не было времени именно потому, что он оказался вне времени в кои-то веки. Он просто был здесь, не чувствуя ни малейшего желания или необходимости анализировать ситуацию. Организаторы объявили, что вынуждены прервать концерт. Молнии испещрили небо, сделав его похожим на дантовский ад. И зрители продолжили разбегаться, огибая уже образовавшиеся лужи. Девушку окликнули ее друзья, но она сделала вид, что не услышала. Вскоре на площадке осталось человек 50. Шум дождя, раскаты грома и душераздирающий треск молний заменили музыкальные инструменты. Она и Макс все еще кружились, когда вышибала велела им убираться. Их пальцы переплелись, и Максу показалось, что девушка уже прожила тысячу жизней. Он ощутил это в ее прикосновении. Ее пальцы были такими тонкими, хрупкими, нежными и словно терялись в его больших ладонях. Она была уникальна, и кое-что не вызывало сомнений. До сих пор он имел дело лишь с ее жалкими подобиями. «Я всегда любила грозу», — заявила Кьяра и мягко отстранилась от Макса. Он не задумывался, какой у нее голос, но тот оказался еще красивее, чем можно было ожидать. Он не представлял ни движения ее губ, ни выразительной ямочки на правой щеке, но они превосходили все, на что он только смел надеяться. Ты тоже? Макс наконец вернулся к реальности. Друзей уже не было. По сути дела, оставались только волонтеры и техники, пытающиеся уберечь все, что боится дождя. Он промок до костей. Стань температура на сто градусов выше или ниже — это ничего бы не изменило. Он не осмеливался заговорить и страх разрушить очарование, поколебать абсолют ситуации. Кьяра, совершенно не смущенная, похоже, его молчанием, забрала мокрые волосы в хвост, с которого капала вода. «Тебе... тебе не холодно?» — наконец спросил он и закусил губу, осознав всю банальность твоих слов. Пока один за другим гасли прожекторы, Кьяра смотрела на него своими черными глазами, но так ничего и не ответила, лишь снова улыбнулась. Выйдя с территории, где проводился фестиваль, она сразу двинулась прочь, и тогда Макс решился. «Подожди!» Кьяра повернула лицо к небу, где с треском рвались молнии. «Что?» — не шелохнувшись, ответила она. «Я тоже обожаю грозу». «Правда?» «Да». «Грозу, град, дождь, ветер, все. Все? развеселилась Кьяра, на этот раз взглянув на него. Все! серьезно ответил он. «Классно». «Да». «Классно». Дождь немного успокоился, гроза ушла к океану. «Когда они зашли в арку...» Среди всей этой воды воцарилась мирная невесомая тишина. Только где-то на балконе звуки акустической гитары прокладывали себе путь сквозь негромкий перестук падающих на землю капель. И они слушали это в благоговейном молчании. «Я пошла», — в конце концов сказала Кьяра. Макс впал в панику. Он не знал, что делать и почему его захлестнули чувства. Но ему представлялось немыслимым отпустить эту девушку вот так, без твердой уверенности в том, что увидит ее снова. «Останься, пожалуйста». Кияра молчала. Казалось, она тоже чего-то ждала. Вряд ли он в этом ошибался. «Это было... ну... это... волшебно?» — предложила Кьяра. «Да, точно. Что-то вроде того». «Знаешь, мне пора к друзьям», — извинилась она. «А мне к моим» если только они уже не уехали. Да, между прочим, я Макс. А я Кьяра. Мне нравится твое имя, Макс. Хорошо звучит. Кьяра. Как красиво. Макс и Кьяра, — задумчиво повторила она, доставая телефон из заднего кармана джинсов. Макс и Кьяра, — оторопело повторил он. «Меня уже потеряли», — сказала она, указывая на аппарат. Я не могу позволить тебе вот так уйти. По крайней мере, дай мне свой телефон. А зачем мне это делать, скажи на милость? Затем, что... Иначе, мне кажется, я сделаю тебе предложение прямо сейчас. Не говори всякую чушь, проснула она. Макс запустил руку в свою мокрую шевелюру. Мне так кажется. Когда делают предложение руки и сердца, ничего не должно казаться. Нужна абсолютная уверенность. «Я знаю, что однажды мы поженимся». Кяра серьезно поглядела в лицо этого появившегося из ниоткуда парня, потрясшего все ее существо. «Следи за тем, что говоришь. Лично я всегда держу свои обещания. Тогда обещаю, что мы поженимся. В день, когда будет гроза. Решено». Исчерпав слова, Кьяра и Макс медленно сливаются в своем первом поцелуе, когда в пятистах метрах от них В громоотвод на фонарной башне крепости ударяет молния.